Горестные, потому что она умерла. Вот она, перед ними. Недвижно покоится на своей маленькой кроватке, И торжественное безмолвие этой комнаты Перестало быть загадкой для них. Она умерла. Что могло быть прекраснее этого сна, Пленяющего глаз своей безмятежностью, Неомраченного следами страданий и мук? Казалось, смерть не тронула ее,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 Счастье, озаряющее сейчас эти прекрасные, Безмятежно спокойные черты. И все же здесь лежала она, прежняя Нел. Да, родной очаг улыбался когда-то этому милому нежному лицу. Оно появлялось, словно сновидение В мрачных пристанищах горе и нищеты, И летним вечером у дома бедного учителя И у постели умирающего мальчика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 «Если бы нам достаточно было одного слова, чтобы вернуть ее к жизни, кто из нас решился бы вымолвить его?»